Как известно, даже самые темные тучи в небе со временем рассеиваются, освобождая путь солнечным лучам. В стране заканчивались тяжелые времена, постепенно наступала оттепель. Однажды, весенним вечером 1957 года, в дверь квартиры Девитаева позвонили. На пороге стоял видный мужчина с открытым, приятным лицом, добротный костюм, начищенные туфли, в руке кожаный портфель. «Здравствуйте, меня зовут Ян. «Ян Борисович Венецкий. Я работаю в отделе литературы и искусства газеты «Советская Татария», а также сотрудничаю с некоторыми московскими изданиями». Представился он. «Здравствуйте», — настороженно взглянул на незваного гостя Михаил. «Я хотел бы повидать Михаила Петровича Девятаева». «Я Девятаев. Проходите». Часть своей молодости Венецкий также посвятил авиации, Был, так сказать, родственной для Михаила Девятаева душой. Окончив ленинградскую военно-техническую школу, он стал воентехником второго ранга. Служил в Белорусском военном округе в эскадрилии «Ультиматум» на должности инженера. В составе технического персонала республиканской авиации участвовал в гражданской войне в Испании. Затем работал военпредом на заводах Ленинграда и Казани. Великая Отечественная война, Испытание боевых образцов новейших самолетов, После войны учеба в Казанской юридической школе и работа прокурором. Все это время Венецкий пробовал себя на литературном поприще, написав книги «Верность», «Соловей» и «Мадридская повесть». С 1956 года перешел на постоянную работу в газету «Советская татария». «Присаживайтесь», — предложил гостю стул Девитаев. Еще не зная, зачем тот пожаловал, все же предложил. «Чаю хотите?» «Не откажусь». — Разговор у нас с вами будет долгим, если не прогоните, конечно, — засмеялся Венецкий.